Глава седьмая. Не дожидаясь более точного попадания, я размахнулась и запустила бутылкой в здоровяка. Врезавшись в затылок, темное стекло лопнуло, и вино оросило все вокруг. Здоровяк рухнул как подкошенный. "Беги, девонька, когда он начнётся на ремешки, тебя порвет», проговорил сердобольный трактирщик, кивнув на гвардейца, добавил: "И этого франта забери. Он тоже не жилец". "Я могу купить коня", проклинала себя замяккателась И гвардейца за длинный язык, глянув на бесчувственного Гаролда. oldа, лучше двоих и повозку. Трактирщик вновь занялся арифметикой. «Двадцать серебряных за повозку и столько же за лошадей. Наконец выдал результат толстяк. С вас еще двадцать». Я кивнула, соглашаясь с ценой, и пошла за толстяком на задний двор в конюшне. Сзади помощник нес бесчувственного гвардейца, перекинув через плечо. Пара флегматичных меринов и облезлый шарабан были предоставлены перед мои очи. Коней впрягли, гвардейцы сгрузили на пол на опропревшую солому. Мне выдали хлыст и корзинку с едой. Расплатившись с хозяином, я влезла на козлы и нетерпеливо стегнула вожжами жующих соломомеринов. Один из парочки нервно стукнул копытом, другой скосил глаз в мою сторону и удивленно фыркнул. Я стягнула сильнее, но дождалась лишь фырка от второго упрямца. Проклиная упрямую скотину, с оттяжкой огрела обе спины. Животины лишь устало вздохнули, вздрогнув и продолжили флегматично пережевывать солому. С трудом спустившись с козёл, подошла к обоям и заглянула в бессовестные глаза. У вас совесть есть? Я полдня пролазила по лесу в поисках этой скотины, спасла его от здоровяка. Хотела лечь спать, а теперь вынуждена тащиться черти куда Думаете, мне легче, чем вам? Оба мерина фыркнули, как мне показалось насмешливо, и отвернулись, показывая всем видом, что мои слова не достигли цели. Вспомнив про корзинку с едой, решила поискать там хлеб и покормить упрямых животных. Залезла обратно, намотала на кулак вожжи, помня предостережение наставника никогда не упускать вожжи или уздечку, и зарылась в душистые недра корзинки. Где эти демоновые отродья? рёв очнувшегося здоровяка шевельнул листву на деревьях. О, бью! Здоровяк взревел. Задняя дверь с грохотом захлопнулась, треснув по длине, и тяжелые шаги направились к нам. Говорила же, а вы не верили, ослы упрямые. Сейчас он вас на фарш пустит, мстительно пообещала мулам, призывая магию. Пальцы закололо, и я приготовилась сразить бегущего ко мне мужчину. Как шарабан резко тронулся, вслед неслись рёв и проклятия здоровяка, упускавшего шанс поквитаться. Со скоростью, мчащегося за добычей гепарда, мы рванули в открытые ворота. К счастью, ночь была ясная, и ущербная жула сносно освещала пустынный тракт. Лошадки, вспомнив лучшие годы своей жизни, резво бежали вперед. Мучимая голодом, отрыла в корзинке бутерброд с ветчиной и с удовольствием вводила в него зубы. Мышка, это ты? Куда ты меня везешь? Ночью ездить опасно. Поворачивай обратно в деревню. Ко мне на козлы цепляясь за борта шарабана перелез Гарлд, едва не свалившись на всем ходу. У меня там женщина моей мечты, я на ней жениться собираюсь. Женись! Мы только за букетом и кольцом съездим, а то не солидно, дворянин и нарушает законы сватовства. Сдерживая ярость, ответила еще не очухавшемуся гвардейцу. Правильно, мышка, Правило прежде всего. Но я не знаю, какой камень ей нравится забирая у меня бутерброд и целиком запихивая его в рот возразил новоиспеченный жених самый большой коротко отрезала уверенная в своей правоте на все сто и зло покосилось на гвардейца я не знаю ее размер разстеленно произнёс гарльд самый большой вспомнила толстая как сосиски пальцы девицы ты права моя сури для любимой только все самое самое опасно произнес гвардеец и замурлыкал какой-то незатейливый мотивчик, погрузившись в свои думы. Выудив из корзины еще один бутерброд, откусила кусочек и закрыв глаза с наслаждением проживала, запив квасом, который припас хозяин. Поужинав холодным мясом, сыром и овощами, я захотела спать. Гарлд сладко сопел. Отказавшись вернуться в шарабан, он нагло устроился у меня на коленях, уткнувшись носом, обнял рукой бедро и пускал слюни мне на подол рубашки мысленно на стегнула меренно в перешедших на шаг и пообещала себе, что в следующей деревне, в которую прибудем к утру, я вымоюсь, высплюсь и куплю новую рубашку себе и слюнявчик гвардейцу. Под утро я задремала и не заметила, как лошади вкатили на постоялый двор, привычные бегать этим маршрутом. От резкой остановки я проснулась, протирая глаза, заметила очередное отсутствие Гарalda. Списав это на семейное недержание, слезла с козёл, подхватила мешок и направилась в трактир. В пустом по поутреннем часу зале дремал за стойкой хозяин. Высокий, жилистый, с гривой из синя-черных волос, с крючковатым носом и недобрым прищуром темных глаз, мужчина небрежно оглядел меня с ног до головы. Одноместную комнату, горячую ванну и завтрак. Только скажи, что нет, и я заплачу, или заплачу любые деньги. Двадцать серебрушек, равнодушно бросил в мою сторону хозяин. Повторившаяся ситуация с ценой откровенно пугала. Я обернулась посмотреть, нет ли где разъярённого бугая по мою душу, но Светлая решила дать мне передышку. За столами сидела парочка утренних посетителей из завсегдатаев. Согласна, только поскорее. Я нервно барабанила пальчиками по стойке, ожидая, пока хозяин натыщет нужный ключ. Получив вожделенный ключик, я благополучно добралась до комнаты и уже вставила в скважину, как тонкий голосок мальчишки привлёк внимание. Госпожа, там ваши кони дохнут, валяются у брички с пеной на морде и копытами землю роют, не иначе как отравились. Иду, глухо зарычав, стукнулась лбом о вожделенную дверь, развернулась и понура побрела за мальчишкой лет десяти. У конюшам действительно валялись и уже не дергались оба мои мерины. Пены урта я не увидела, животы не вздутые, белки глаз не красные. Чего они сдохли-то? Они же до 100 лет живут. Недоуменно пробормотал мальчик, пошевелив ногой лошадиный хвост. Значит, им как раз сегодня исполнилось ровно сто», – огрызнулась я, думая, что делать дальше. Закопаем, хозяйка. С вас двадцать серебряных, раздалось за спиной. За шарабан скину десять». «Идет», – не торгуясь, отсчитала деньги ушлому хозяину и пошла в таверну спать.